Алексей Имп. Путь Орла. Нега Третья и Барк Мак. Часть Пятая. Спорные территории. Глава Первая. Готовые к нападению Конфедераты на подходе к столичной планете разместили за маскированные под метеоритные потоки и астероидные скопления умные мины. При появлении в зоне их поражения вражеских кораблей они, срабатывая, включали портал и в один миг переносились к борту цели. Справиться с мигающими мощными боеприпасами у противника не было никаких шансов. Если у крупных судов от контакта только сбивались щиты, то мелкие полностью разрушались, увеличивая орбитальный мусор. С первых же минут переброски резервов борги на минах потеряли большую часть своих сил. Дав возможность защите сконцентрироваться в месте прорыва в один мощный кулак. Этим кулаком Драги с разгона врезали по зажатым между порталами перехода, пытавшимся развернуться в минных полях ф о р м а ц и я м киборгов. Угловато рубленый, плоский, несимметричный дизайн вторгшихся в систему мираут звездолетов тех наборгов. Кардинально отличался от классического зализанного объемно округлого стиля корпусов защитников из галактических королевств. У имперцев каждое судно собиралось дроидами на верфях и орбитальных цехах из множества функциональных модулей, выполняющих строго свои задачи по принципу экономичности без оглядки на эстетичность. Это давало опытному экипажу возможность на ходу заменять и перестраивать архитектуру и даже класс любого корабля. В составе эскадры, при подлете к цели, корабль-носитель, исходя из оперативной задачи, отстыковывал от себя самостоятельные боевые аппараты в р а з л и ч н ы е к о н ф и г у р а ц и и начиная от истребителей, кончая эсминцами. При возвращении все объединялось в обратном порядке и при необходимости ремонтировалось. У внешне прекрасных серийных моделей законодателей космической моды верфи Северной короны все оборудование монтировалось внутри основного тела корпуса, выступающие же необходимые по проектной схеме пилоны и отсеки о б л е к а л и с ь в обтекаемую броневую оболочку, образуя причудливые геометрические фигуры. Поэтому ремонт каждого класса корабля в полете был затруднен и осуществлялся только на своих космических верфях. Где маги-кораблистроители, обычно узконаправленные специалисты в какой-то одной из стихий, быстро приводили технику в порядок. п о н я т и е быстро в жизни не всегда с о о т в е т с т в у е т другому понятию качественно. Так получилось и с восстановлением нанесенных повреждений после захвата флагманского линейного крейсера «Орла». В адмиральской каюте зала, где бывший земной космонавт Полковнику к с России б е р к у т о в о л е г Германович устроил свой руководящий центр всей эскадры обороны планеты. Самый напряженный момент, когда в звездной системе в Догерскую свалку не разбериху повлезали даже к р е й с е р а сопровождения, включился экран экстренной голос связи. Прошу прощения, адмирал капитан, что отвлекаю. Олегу приходилось совмещать эти две должности не от хорошей жизни, пока не подберется толковый кандидат. Главный двигатель флагмана после ремонта на верфях перестал выдавать всю мощность. Этот внутренний дефект дюзы нам грозит медленным набором скорости при преследовании противника или, наоборот, при быстром отступлении. Доложил а спецпо магическому ремонту шеф механик Рыжая Факсор Шафурия. Во время боя да и на орбитальной парковке собственными силами мы это устранить не сможем. Своим экстравагантным образом гибкой красотки в облегающем черном с к а ф ф Секс мечтой для многих земных мужчин она походила на сказочную девочку лесу, п р и с т р о е н н о м фигуристом, соблазнительным женским телем. ф о к с о р ш а имела рыженькие ушки на макушке, пышный лисий хвост и хитрая заостренная смазливая личика с копной рыжих волос. Тем не менее плутовка ее н а з в а т ь было нельзя, будь добросовестно исполняла все свои обязанности, обладала добрым характером и нескончаемым интересом ко всему техническому. Я принял к сведению вашу информацию. Следите, чтобы энергии хватало на поддержание счетов и быструю перезарядку всех дальнобойных батарей. Человек вопросительно задержал взгляд на главном технаре и, заметив, что она молчит и нетерпеливо переводит с т о р о н ы хвостом, отключил связь. В свете последних событий в правящем клане Тау-Зен появился некто, желающий его смерти. Кур пришла в команду буквально накануне покушения на Олега. И еще не смогла в полной мере подтвердить свою лояльность. Следовательно, исключать ее из подозреваемых пока преждевременно. Эта мысль свербела в голове человека с момента отбытия с нейтральной планеты, где происходила дуэль за трон. Тот о г д а мог быть организатором нападения. Хитра, мудрая и з в о р о т л и в а я драконья теща Скамбиза, чью династию спас от переворота, но автоматически сам стал претендентом на трон. или красотка супруга королева д р а г а в г а у Джоу со своим принципиальным и прямолинейным характером, как ее гребень на голове, отбить все желание б л а г о в е р н о г о и не только желание, но и все другое тоже отбить, чтобы я через свою постель больше никого не допускал в клан и попутно не раздувал численность гарема, это вполне в ее духе, если не учитывать важные детали. Она в этот момент находилась при смерти. Размышлял между делом Олег, надеясь, что его верный товарищ Нано Симбионт поможет разобраться. Но тот молчал, как партизан, заныкавший запасы сала всего отряда, а личные проблемы не давали отвлечься, продолжая накатываться волнами одна за другой, как вражеский флот с настырными претендентками в гарем. Число которых с каждым разом лишь увеличивалось геометрической прогрессии, пропорционально с ростом титула и пройденными парсеками, тоже нужно что-то решать. Иначе, когда полковник вернется обратно на Землю, ему нечем будет обосновать факт его наличия и размер первой законной жены Татьяни. Зачем он подобрал и привез с собой все разнообразие межпланетного сообщества раз? По галактическим законам многоженство на просторах космоса не запрещалось, но на Земле никакая научная причина ревнивой супруги этого не объяснит. Она категорично потребует всю эту исследовательскую работу оставлять на орбите или в звездном городке. Космонавту за долгое время скитания по звездным государствам довелось повидать на своем пути немало необычных, сказочных существ. которых на далекой земле признали бы несуществующими в природе, а если бы ему вдруг пришлось по возвращению заикнуться об их существовании, то его сразу бы отстранили от космических полетов, определив наличие психического расстройства. Вот поэтому с целью последующего подтверждения своего здравомыслия и приходилось мириться с наплывом кандидаток в свое окружение. живое доказательство, что ему не п о м е р е щ и л о с ь с точки зрения уже получившего неоценимый практический опыт земного естества испытателя, чувствами мимишного умиления у его соотечественников вызвали бы такие магические создания, как красавицы-катерки, р а б и ш и фоксорши. д о чего греха таить? Даже подвижные крыски, белочки, тушканчики, скайрелихи. склонности к любованию последним подвидом звероморфов человек не признался бы и под пытками из-за стойкой нетерпимости к ним всех его нынешних жен, считавших мышек малышек женщинами с низкой социальной ответственностью. были в галактике и необычные расы, вызывающие непринятие и отвращение у человека, с которыми он не рекомендовал бы контакты, например особи доггеров, раптов, снеконов, т и г р о м е н о в габлейтов, а р к а с т р о в Но еще на свете существовали жуткие монстры. Вот их Олег не желал видеть рядом даже хорошо прожаренными. Это мерзкие, словно в живую сошедшие с к и н о э к р а н а из фильмов ужасов ненасытные инсектоиды и смертельно опасные мистические жители темных миров. А ведь казалось совсем недавно по галактике прокатилась жестокая война с н е к р о м о н г е р а м и раздробившая единое галактическое королевство на множество разрозненных государств. Столкнуться в схватке с демонами и их результатами темных магических экспериментов, кровожадными отродьями тогда довелось всем мирам. с Трашно подумать, какие ж е р т в стоила эта победа. Оставшихся единичных диких монстров теперь вылавливают по планетам специальные охотники и устраивают с ними показательные бои на аренах для потехи публики. Вообще, вольно любивому человеку, воспитанному в духе равенства и братства на старушке земле. В душе было глубоко неприемлемо и даже выворачивало от всяких негуманных галактических традиций и укладов в обществе, где рабовладение, пиратство, разбой и грабеж соседствовали с грубыми средневековыми взаимоотношениями, насыщенными титулами и привилегиями, п с е в д о р ы ц а р с т в о м и непонятной магией. Все это ему довелось испытать на собственной шкуре, пройдя от простого космического мусорщика ложно обвиненного в пиратстве. и других кровавых преступлениях до могущественного кронконсорта Конфедерации Рептилоидов. Что такое современное рабство? Олег познал вместе с одной из своих прекрасных жен, раббидшей Сасили, белобрысая зайцедевочка, садовница была приговорена к незавидной участи стать ж е р т в е н н о й р а б ы н е й для участия в догерском гоне, у с т р а и в а е м ы м ее хозяином и миром, помогая ей спастись, землянин сам попал под раздачу. подвергнувшись домогательству и унижению в качестве сексраба со стороны ненасытной габлейской принцессы, милая длинноухая лапочка Сесси была во всем уникальной спутницей жизни. Землянина умиляла, как она порой забавно и расслабленно, сложив ручки, грызла пищевые концентраты, пока остальные ломали об них зубы. Шустрая буквально во всем, слышит все, что происходит вокруг, лучше любого сенсораборгов, но при этом по-детски простая и непосредственная. Порой даже приходилось специально напускать глупый вид и не замечать ее незамысловатой хитрости, чтобы не обидеть и доставить радости в мелочах наивному, ранимому существу. Воспоминание все же прервало очередной экстренный вызов по гало связи. Адмирал, поступают тревожные доклады от капитанов кораблей об упадническом настроении среди экипажа на вверенных судах. Мы теряем инициативу и несем потери. Подавляющее преимущество вражеского флота действует угнетающе на малообученных, необстрелянных солдат, которых призвали взамен погибших во время смуты ветеранов. Необходимо срочно поднять их боевой дух. Может выступить и перед ними с соответствующей речью. С экрана монитора доложила его первая жена, строгая Аша, молодая рыжая кэтерка, одетая в на н о к о м п о з и т н ы й броне комплекс поверх красного скафа, символа принадлежности королевскому клану Тау-Зен. Исполняя обязанности шеф-пилота на флагманском крейсере, кошка-девочка по полной программе гоняла космических салаг, только что прошедших учебку. Когда-то землянин спас ее от смерти в имперском плену, с тех пор она поклялась, что будет всегда следовать его путем, то есть станет супругой. Поначалу Олег хотел вежливо отказаться от такого навязчивого брака, но кошка объявила. Что в противном случае ее честь требует от нее немедленно покончить с собой. Под грузом таких весомых аргументов мягкосердечный человек сдался. Обстановка вокруг сгруппировавшегося флота рептилоидов оставляла желать лучшего. Мало того, что противник бесконечно наращивал группировку, поступили и неприятные новости об изменении тактики. Вражеский командующий запустил алгоритм атаки по уязвимым точкам. Хранилищем нестабильных мананакопителей пара крупных эсминцев, не успевших за благовременно подготовиться к бою, уже погибли. в ы ш е д ш и й в тылу командного ордера из порталов свежий флот имперцев отрезалоступление к ремонтным верфям, сковав маневренность и создав тяжелую ситуацию. Выбор был невелик: либо сражаться в полном окружении на два фронта, либо спуститься на орбиту под прикрытие орбитальных станций вокруг планеты. Но при этом близко к ней подпустить силы врага. Быстро прогнав в голове развитие обоих сценариев с помощью тоже ставшего навсегда внутренним партнером своего симбионта Беркутов принял решение: всем кораблям р а с с ч и т а й безопасный синхронный спуск на среднюю стационарную орбиту, освободить сектора обстрела для боевых станций и автономных модулей, затем переключившись на канал связи с Сашей. Увидев на экране ее пронзительные зеленые глаза на встревоженном лице, добавил: "Хорошая у тебя и своевременная идея. Я сейчас подготовлюсь, а ты организуешь трансляцию по всем отсекам нашего флота. Надеюсь, уложиться за время маневрирования."